Глава вторая Вот это, блин, сюрприз! Колотило меня знатно. Я только добрел до своей кровати, как понял, что сейчас вывернет. Спрятал газету под подушку, попросил санитарку «Присмотрите!» и рванул в сортир. Влетел ракетой, растолкал курильщиков, и меня вырвало чуть не фонтаном. Из глаз потекли слезы. По плечу похлопал кто-то из больных. ты как «Медсестру позвать?» «Не надо», — ответил я, выплевывая остатки рвоты в чашу генуя. «Психанул просто». «А, ну, тогда ничего. Это у нас тут обычное дело», — протянул незваный помощник. «Умойся, полегчает». А я плескал в лицо холодную воду из-под крана и пытался успокоиться. «Восьмидесятый год. Жил я в этом вашем Советском Союзе?» Как вспомнишь, так и вздрогнешь. До восьмого класса в сортир на улицу ходил. И печное отопление. Хотя, что греха таить, в институт бесплатно поступил, врачом стал. И неплохим. По нынешним временам с теми стартовыми условиями мне бы ни хрена не светило. Хотя уже будущим. Ныне, пишут в газете, товарищ Брежнев в Алма-Ате выступает. В тот же день меня перевели в обычную палату. Всего шесть коек, тумбочки у каждого своя. И, говорят, вечером в телевизионные передачи смотреть можно. Курорт. Сразу всех позвали на прием таблеток, но оказалось, что у меня утренних нет. И хорошо. Познакомился с ребятами. Три шизофреника, один уже разваленный совсем, плюс органик, как раз тот, что мне в сортире помочь хотел. Веня его зовут. И, для полного букета, умственно отсталый Коля. С умеренной умственной отсталостью, тихий. Ну и я. Я провел рукой по подбородку. Может, тоже был с прибабахом? Не, не может быть. В институте уже давно бы вычислили. Посидел, полистал газету. За пять копеек, конечно, много ждать не стоит. Но вот читать явно нечего. Или это у меня от стресса? Ладно, что сидеть. Надо думать, как выбраться. Пока пытался включить процесс мышления, всех начали выгонять на прогулку. Пациенты потянулись к выходу. Пошел и я. На улице не жара, термометр показывает 20 градусов, но вполне комфортно. Все приятнее за Пашков в отделении. Забыл, однако, что я тут не сторожил и про мой статус еще ничего не известно. Медсестра Бородина постучалась в ординаторскую и спросила, приоткрыв дверь, «Анатолий Аркадьевич, по новой на прогулку можно?» Услышав докторское «да», я тут же вклинился и получил разрешение побеседовать наедине позже. Прогулка — это отлично. Надо голову прочищать, чтобы с доктором увереннее разговаривать. Что говорить, я знаю, и что отвечать тоже. Но спокойствие надо, а его как раз пока нет. Вот похожу вдоль заборчика, смотришь и устаканится в голове. Ну, на прогулке все как обычно. Две санитарки сразу на лавочку плюхнулись, сели свое обсуждать. Кто возле персонала скучковался, кто отошел смолить. А я побрел вдоль ограды. Вот тут меня и ожидал сюрприз. К забору с наружной стороны прислонился носатый брюнет, явный уроженец Кавказа. Одет модно в джинсах. В синей майке с принтом D.A.R.E. Ага, футболочка-то зарубежная. Drug Abuse Resistance Education. Образование для противостояния злоупотреблению наркотиками. Штатовская маечка. Не делают таких в СССР. Брынет свистнул мне, подмигнул. Андрюха, наконец-то. А то эти шакалы к тебе не пускают. Вроде как не положено. Привет осторожно пожал я протянутую руку. Говорит чисто, практически, без акцента. Никаких тебе арра, геноцвали. «Какой-то ты странный», — сказал парень, разглядывая меня. «А ты чего хотел? Я как очнулся, не помню ни хрена, даже как тебя зовут. Смутно в голове вертится, что знакомы. Мне растерянность изображать не надо. Даже свой день рождения забыл. Говно короче со всех сторон». А вот это засада. Ну, со мной проще. Я Давид Ашхатсва. Мы с первого курса вместе. В общаге на Пироговской живем. Вот и ладно. На Малой Пироговской я бывал не раз, что-то мы как примерно помню. Первый мед, длинноногие студентки. Слушая про себя нового, киваю головой. А что случилось со мной? Задал я самый, пожалуй, главный сейчас вопрос. А хрен его знает? пожал плечами Давид. «Собрались с девчонками по поводу начала учебного года, танцевали, выпивали, веселились, и тут вдруг ты сидишь, бледный, как стенка, и начинаешь нести неизвестно что. Отбивался от всех, кричал, что кругом враги, в окно хотел выпрыгнуть, а четвертый этаж... Пан, это не шутки! Кто скорую и ментов вызвал, не знаю, точно не я». Он замялся. — Слушай, Андрюха, а что с работой твоей? Сообщить же надо, а то прогул будет. — А я работаю? — Где? — Сюрприз за сюрпризом. Еще с этим разбираться. — Фельдшером ты, на скорой, седьмая подстанция. Забавные совпадения. Я покрутил головой, прислушиваясь к ощущениям. Тело все лучше и лучше слушалось. Мышцы подрагивали. Давай, прыгни на турник, сделай солнышко. С трудом сдержал порыв. Сначала я делаю солнышко, потом снова на вязке определят. — Можешь позвонить на подстанцию старшему фельдшеру? Я требовательно посмотрел в глаза Давида. — Скажи, что приболел. На неделю пусть меня из графика вычеркнут. А я потом отработаю. — Ты, Андрюха, главное, выписывайся, — сказал мне чуть повеселевший брюнет. — А мозги на место поставим. Зачем еще друзья нужны? Он вдруг замолчал и нахмурился. «Стоп! А учеба? Учиться как, если все забыл?» Я изобразил работу мысли, пытаясь умножить в уме 347 на 16. «Вот про медицину, как ни странно, не забыл. Надо Давида срочно отвлечь чем-то». «Ага, вот!» «Слышал, кстати, анекдот?» «Какой?» Сдает абитуриентка экзамен по биологии. Ей попадается вопрос «мужские половые органы». А девчонка целочка, никогда их не видела, да и билет не помнит. Садится, начинает думать, что делать, как сдавать. Толкает рядом сидящего парня. — Покажи! — тот ей. «Обалдела — Обалдела! Она ему. — Покажи! Провалюсь! Так хоть представление буду иметь! Парню делать нечего, достает, вываливает хозяйство на парту, все охренели, а препод кричит с кафедры. — Молодой человек, во втором ряду! «Уберите шпору со стола!» Давид аж согнулся от смеха. во узнаю старого Андрюху, а то ходишь с кислой мордой!» Мы поговорили еще минут пять, вернее, я больше слушал. Мне рассказывать пока нечего. Но я хоть узнал, откуда приехал, с кем учусь и как время провожу. По верхам, конечно, но для начала хватит. И про институтских дам узнал. Похоже, Панов считал обязанностью спариться со всеми хотя бы относительно красивыми девушками, которых встречал в своей жизни, и расставался мирно, хотя исключения случались. Потом нас шуганула санитарка, мол, нечего тут переговоры устраивать. На прощание Давид оставил мне два здоровенных красных яблока, привет с родины, наверное. Я их сразу есть не стал, запихнул в карманы пижамы. Прямо с прогулки я пошел к врачу. А чего время зря терять? Основное узнал, можно выгребать. Я постучался, дождался разрешения. Доктор сидел один, второй стол пустовал. Вернее, был завален старыми историями. В психушке как? Поступил кто? На него запрашивают из архива следы предыдущих госпитализаций. Мало ли что посмотреть придется. Чем лечили, что говорил, как вел себя. А так как у некоторых за плечами десятки поступлений, то архивные истории иной раз впору на тележке возить. Как выпишется, свежую историю сошьют в кучу и до следующего раза. — Слушаю! — буркнул Анатолий Аркадьевич, не отрываясь от записей. — Да я насчет выписки. — Что тут хороводы водить? Быстро выяснил и пошел. — Какая выписка, панов! Все еще продолжая заполнять бумаги, спросил он. — Амнезия не прошла, дезориентирован. Это я тебе как коллеге сообщаю, чтобы понимал, никаких козней против тебя. Рано тебе уходить еще. И потом... Анатолий Аркадьевич внимательно на меня посмотрел. — Зайди-ка, присядь. — И дверь, дверь закрой. Ситуация перестала мне нравиться. Зашел, переложил истории болезней на стол, сел. «Панов!» — доктор достал из какой-то папки пару бумажек, посмотрел на них. «Ты где тарен взял?» «Таблетки от отравления, фос?» Мне оставалось только удивленно хлопать глазами. «Они, они! У тебя следы тарена в анализах!» «Вот откуда галлюцинации!» «Ни сном, ни духом!» — честно глядя в глаза Анатолию Аркадьевичу, признался я отмечали начало учебного года была вечеринка с алкоголем личное дело у тебя чистое врач задумался на учете ты не состоял что неудивительно. — подсыпали я откинулся на стуле тот жалобно скрипнул будем выяснять аркадьевич строго на меня посмотрел я знаю что сейчас стало модно у золотой молодежи травкой баловаться Только не это. Пятно с наркотиками на всю жизнь. Не отмоешься потом. — Сообщайте в милицию, — твердо произнес я. — Я чист. С милицией мне откровенно повезло. Незадолго до обеда в палату зашла фактурная дознавательница в форменном кителе и белом халате поверх. Брюнетка лет тридцати, с томными карими глазами, макияж тоже, вроде и не видно, но чувствуется, что старалась долго. Короче, если и не милиционерша с обложки ведомственного журнала, то где-то близко. В будущем такие зачитывают в телевизор всякую особо важную информацию, глядя в объектив немигающими глазами. Представилась. Лейтенант Видных. Анна Петровна и фамилия подстать. Разглядев меня, вскочившего, видное слегка покраснела поправила прядь над духом, предложила пройти в ординаторскую, которую к нашему приходу освободили для беседы. На стул я сел по-турецки, да еще закатал рукава пижамы. Анна Петровна уставилась на мои руки, вздохнула, достала бумаги, стала, стреляя в меня глазками, быстро заполнять. Сначала шли обычные вопросы, где родился, учился, благо я знал ответы и дело спорилось. Наконец, дошли до главного. — Я уже была у вас в институте, на военной кафедре пропал тарен из аптечек. — Стал бы я его воровать, чтобы потом закинуться и отвечать на такие вопросы. — Понимаю, — видных пощелкала ручкой. — Панов, какие у тебя отношения с Серафимой Голубевой? — И вот что отвечать? — Сложное. — Мне рассказали, что ты ее недавно бросил и встречаешься с другой девушкой. — Допустим. — А почему тогда она была на вашей вчерашней вечеринке? Так, — Так мы же учимся вместе, — промямлил я. — Андрей, ты же понимаешь, что попытка отравления — покушение на убийство. — От дозировки зависит. Дознавательница улыбнулась. — Смотри-ка, подкованный. — Я же на скорой подрабатываю. — Да, это я выяснила. И там у тебя тоже сложные отношения с коллегами, правда? Я неопределенно пожал плечами. — Панов, в твоих же интересах мне все рассказать? — Да не знаю я ничего. Сидели, выпивали, веселились, ни с кем не конфликтовал. Потом почувствовал себя странно, понесло. Изображать искренний гнев не пришлось. И правда, ничего не знал, все было запутано. Что пили? Водку, девчонкам вино. Тут меня Давид подковал, спасибо ему. Не медицинский спирт? Я рассмеялся, подвинулся ближе к видной. Глазками в меня стреляешь, и кольца на руке нет. Анна Петровна, спирт — это уже давно анахронизм. Для медицинских целей используется технический вариант. Сейчас пациенты несут врачам водку, коньяк, даже хорошие вина попадаются, мартини. Мартини? Видно, отодвинулась, но взгляда от меня не отводила. Не приходилось пробовать? Нет. Могу угостить. Ты? Я. Что же? Вам на скорой такое дарят? Даже фельдшерам? Бывает и перепадает. Мы же жизни спасаем. Прозвучало пафосно, но на лейтенанта это подействовало. Она накрутила прядь волос, еще раз стрельнула в меня глазками. — Ну, панов, ты ходок, я смотрю. Облом. — На ходу подметки режешь. Мартини он меня угостит. Вот же ухарь. Ну, рядом с такой красивой женщиной. Я отсел обратно, вздохнул. — Короче так, панов, я с тебя подозрения не снимаю. Знаю ваши вечеринки. Приходилось уже видеть последствия. Кстати, в морге тоже. Мы помолчали. Я разглядывал потолок. Что тут можно еще сделать? Только идти в полный отказ и несознанку. Много скажешь, много дадут. Принцип известный. Ладно, пока к тебе больше вопросов нет. Появятся, вызову повесткой. Ой, как страшно. Какая повестка? Дело не возбуждали. Со мной только беседы проводить можно. Хотя на малограмотных студентов должно производить впечатление. Я посмотрел из-под лобья на Анну Петровну, грустно вздохнул. На этом наше общение закончилось. Сходил на обед, попытался поесть жидкого больничного супчика с переваренным рисом и редкими вкраплениями плохо чищенной картошки. Нет, это точно не для меня. Отдал вечно голодному Курочкину. Дед долго не церемонился, выпил варево из миски и посмотрел, не поделюсь ли чем-нибудь еще. Но вот на второе было нечто съедобное. Блюдо под названием «перловый плов» оказалось даже вкусным, и мяса в нем достаточно. Так что моему молодому организму пошло за милую душу. Это когда тебе за шестьдесят... Иной раз за целый день желания поесть не возникает, а в двадцать три жрать хочется постоянно. И только после этого пошел в палату, лег на свою продавленную кровать, стараясь не думать о происхождении пятен и разводов на матрасе, и уснул снова без сновидений. Разбудили меня только перед ужином. Пока я дрых, умственно отсталый сосед по палате, Коля, стырил одно из двух яблок. Улыбаясь, он сам и сообщил мне это, мол, вкусное яблоко Андрюша. А что на него обижаться? Ему такие понятия, как свое и чужое, не очень доступны. Второе яблоко я вручил Вениамину. А шизофреникам ничего не досталось. Извините, ребята, вкусняшки кончились. После ужина были таблетки и укольчик на память. А то вот так выпишешься и вспомнить нечего. Не было уколов, как и не лечили а капельницы народ считает потом с гордостью рассказывает у кого больше было круче только воскрешение зашел в телевизионную постоял старенький черно белый телек привлек внимание огромного количества пациентов побольше чем на прогулку выгнали наверное только меня смущало мутное и прыгающее изображение и звук ненамного превосходящий по качеству телефонную трубку Народ с огромным удовольствием следил за вручением наград в Кремле и репортажем про металлургов, выполняющих плановое задание 80 -го года. Обложку и сорок первых страниц унес ветер времени. Не было в наличии. Но я сел и попытался вникнуть в текст. Получилось хреновато. Мелкие буквы по-прежнему плыли перед глазами, отчего повествование о партизанском отряде Сабурова стало почти недоступным. Значит, не судьба. Лег на кровать и начал прикидывать, что делать дальше. Про местные реалии расскажет товарищ Ашхатсава, да и других источников информации в общаге чуть больше, чем дофига. Институт. Кто один раз учился, сможет и второй. Тем более на пятом курсе. Отношение у преподов к старшекурсникам совсем не такое, как к новичкам. Деньги государства уже потратило. План выпуска специалистов выполнять надо. Так что вылететь с пятого, а тем более с шестого курса, тут надо постараться. Учебники посмотрю, освежу в памяти знания, прорвусь, это не страшно. Самое главное – не спалиться с какими-нибудь нововведениями, которые случатся лет через двадцать-тридцать. Вот это может привлечь внимание совсем ненужное. Главная сложность – родные, паново. Здесь дурачка не сыграешь. Это тебе не одногруппники или приятели, с которыми на пиво ходишь. Что-то с этим делать придется. Пока, кроме нейроинфекции с последующей амнезией, в голову ничего не приходит. Может, так и сделаю. За всякими умными и не очень мыслями уснул. И приснился мне первый в этом времени сон. Ничего нового, обычный скоропомощный кошмар. Вроде бы диспетчер по мутюгальнику зовет на вызов. Я просыпаюсь, заполняю бланк и снова ложусь спать. Я эту страшилку в разных вариациях сотни раз уже видел. Традиционно проснулся в том месте, где я пытаюсь выяснить, обслужил ли кто вызов. Посмотрел по сторонам сходил для профилактики в сортир и лег ждать побудки. Утром все было без новостей. Хотя нет, на завтрак пшенка была, а обход нынче не с самого утра, а после приема пищи. Я у Анатолия Аркадьевича даже спрашивать ничего не стал. Он меня как увидел, немного скривился, будто у него зуб заболел и сразу прошел. И сказал, «Студент, на выписку. К одиннадцати, чтобы был готов». «А что я, как юный пионер?» Пошел искать сестру-хозяйку, требовать личные вещи. Таковые нашлись. Джинсы Ли, слегка поношенные, чуть широковаты внизу, но не клеш. И то спасибо. Рубаха в синюю-красную клеточку, производство СССР, почти чистая, легкий запах какого-то одеколона только. Ну, хоть потом не провоняло. В конце концов, свое же надеваю. Теперь свое. С носками товарищ Панов немного подвел. Синтетику придется выбросить. Душа моя к ней не лежит. Туфли советские, черные, чуть тяжеловатые Блин, и шнурок порвался при обувании. Беда с этим делом. Временно завязал на узелок. К выходу на волю готов. Расчески вот в карманах у Панова не нашлось. Пришлось пальцами шевелюру в порядок приводить. И бритвой и чужой я пользоваться не стал. Сейчас про гепатит С никто и не знает ничего, но это же не значит, что его нет. А до появления эффективного лечения, без жесткой побочки, еще времени немало пройдет. От цирроза сто раз помереть можно. Так что я лучше с легкой щетиной. Пусть пока не модно, но печень целее будет. Вывели меня в коридор, посадили на лавочку. Жди, мол, не торопись. Доктор у себя за дверью с кем-то ругался по телефону. Медсестры сновали в разные стороны. На меня внимание никто не обращал. Провел ревизию карманов, а то у хозяйки сгреб все в кучу. Единый проездной на сентябрь с белой буквой «Е» на сиреневом фоне. Хорошее дело и нужное. До всяких троек еще ни один правитель помрет. Люди ездят с такими. Деньги. Пятерка, две мятых рублевки, одна чуть надорвана. Мелочи семьдесят три копейки. И ключ от английского замка. От общаги, наверное. В ожидании я успел от скуки даже стенгазеты изучить. Про гепатит А и кишечные инфекции. Очень познавательно. Минут через двадцать подошла медсестра, дала справку. Ну вот, деканат может спать спокойно. Студент, панов, без уважительных причин. Занятия не прогуливал. Я уже сворачивал ее, как вдруг с какого-то перепугу. «Решил почитать, что же мне там написали?» «Нет, ну ни фига себе! Вот это свинство!» «Не ожидал!» Я сразу же ломанулся в ординаторскую. «Что-то не так?» — спросил Анатолий Аркадьевич, взглянув на мое возмущенное лицо. «Все не так?» Я положил справку на стол перед ним. «Я только не пойму, чего плохого я вам сделал. А хотел еще письмо с благодарностью написать. Ну и что, не нравится?» Он даже очки на нос нацепил. Печать на месте, даты правильно указаны. И отдал справку мне. А диагноз? Ткнул я пальцем в бумажку. За какие заслуги мне впаяли интоксикационный психоз вследствие злоупотребления наркотическими веществами? У меня было однократное непреднамеренное употребление. Откуда родилось злоупотребление? К тому же тарен не наркотик. Как я это? Помахал я злосчастной бумажкой. — Понесу в деканат. Что там обо мне подумают? И дадут ли учиться после этого? — Все, понял, не кипятись. О, этот тон, поговорим с буйным посетителем, мне знаком. Профессиональное исполнение. Медсестры перепутали. Переписали не то. Сейчас сбегают в канцелярию, выпишут правильную справку. Вот ведь гады! Перепутали они! Но ничего ведь не случилось. Все решили быстро, в итоге написали правильно. Да и уверен я, что не со зла, а просто в запарке. Бывает. Это я просто на нервах так реагирую. Потому что больничка — это одно. Тут время как бы остановилось, и разница между 80-м годом и 2020-м, к примеру, не очень большая. А вот воля — дело другое. Тут все другое. От одежды и цен до причесок и разговоров. Они слушают другую музыку, читают другие книги и даже думают не так. Так что лучше молчать пока и присматриваться. А также постараться не так бурно проявлять эмоции. Не высовываться, короче. Я сошел с крыльца и потихонечку двинулся в сторону выхода с территории больницы. Добрые люди подсказали. — Здравствуй, Андрей! — окликнул меня девичий голос из-за спины. — Ого! — А что это за комитет по встрече? Маленькая, на голову ниже этого организма, с густыми, почти черными волосами и огромными голубыми глазами. Что для откровенно-семитской внешности редкость. Да, красотка, ничего не скажешь. В области груди, правда, чуток до стандарта не дотянуло. А так, глазу хочется остановиться и никуда не уходить. Одета в белое платье, циколокольчик с широким поясом. Я посмотрел на ноги. Они были, стройные, приятно взглянуть. Тело дало отклик. А панов, то есть теперь уже я, ее знает. Очень уж пощенячьи она на меня смотрит. — Ты как себя чувствуешь? Девушка заглянула мне в глаза. — Ты меня не узнаешь? Я Сима. — Теперь все ясно. Моя отравительница. Я чуть не рассмеялся. Вот эта девчушка сыпанула мне тарена, ни в жизни не поверю. — Мне сказали, у тебя галлюцинации были, провалы в памяти. — Сказали ей. — Про врачебную тайну в восьмидесятом не слышали? Ты что здесь делаешь? — Встретить тебя пришла, — ответила она. — Что непонятного? — Непонятно, Серафима, как ты узнала, что меня надо встречать? — Ничего сложного. У маминой знакомой есть знакомый, который начмет в этой больнице. — Он спросил у твоего лечащего врача, когда тебя будут выписывать. И вот я здесь. Она поставила ноги в третью позицию и слегка поклонилась. — Слушай, а ты точно все забыл? — Не, кое-что помню. Обломал я ее. А то сейчас окажется, что я на ней жениться пообещал и обрезание сделать для облегчения выезда и последующей ассимиляции на ее исторической родине. — Что мы с тобой расстались так в память врезалось, что никак оттуда не уйдет. — Все бы тебе, хихонький панов, — обиженно сказала Сима. — А я к тебе не просто так пришла. Я точно знаю, кто тебя отравил.